Глава 26. Начало нового. Время снов прошло, это же ясно. Ильяна вылезла из постели. Прихватив одеяло и продолжая кутаться в него, она подошла к окну. Было темно, но ощущения подсказывали, что уже наступило раннее зимнее утро. Скоро рассвет. Новогодье. День для веселья и радости. Она зажгла свечу. Просто пальцами призвав магию. Потом разбудила сладко спящую Нес. Им пора привести себя в порядок. Их не должны застать неприбранными, хотя нет теплой воды и завтрака, и много чего еще нет. Нельзя предстать перед людьми в неподобающем виде. Они с Нес умылись и причесались, помогая друг другу, и собрали вещи. Вдруг придется, уйдя отсюда, сразу отправиться куда-то далеко. В комнате было холодно. Хотелось согреться и поесть горячего. Их заключение в компании Юки ⁇ удовольствие по сравнению с тем, что было теперь. Куда нас отвезут, как считаете, Меледи? Скоро узнаем, не переживай, Нес. Я что-нибудь придумаю. Ильяна больше не предлагала Нес вернуться в монастырь. Нес нужен муж и дети, семейное счастье. То, чего хотела бы для себя и Ильяна. Первый раз у нас не получилось. Что ж бывает? Они уедут из тирата вместе, раз уж так сложилось. Ильяна ничего не имела против такой спутницы. А если она встретит Ронона, Куда-то же он отправился. После недавнего сна Ильяна не могла не думать о встрече с Рононом. Вдруг еще удастся досмотреть тот сон, где они поговорят и будут вместе. Только один сон. Только один раз. А если она встретит Ронана наяву, а не во сне, то он ее не узнает, ведь так? Но она будет рада и такой встрече. Да, получается, что она мечтала о встрече с Ронаном гораздо сильнее, чем о возвращении брата. Брат и так вернется. Браслет сияет почти весь, кроме небольшого пятнышка. Вернется Ильяр, и что тогда будет? Взошло солнце, и дверь распахнулась выходите леди его светлости гости ждут вас у праздничного костра улыбайся посоветовала ильяна бледное отполнение нес праздник ведь день удался яркий и солнечный настоящий день новогодья. костер на площади горел возле него на растерянных коврах топтались в танце, синешаль и придворные принцы стояли с невестами Рядом с ними остальные сестры. Фаня хотела подбежать к Ильяне. Стражник преградил ей дорогу. В стороне Ильяна увидела большую карету, которая и привезла их Снес из монастыря. При их появлении музыканты перестали играть. Со всех сторон раздались приветственные крики. Синишаль сошел с ковра и приблизился. свысока оглядел обеих женщин. «Именем короля я принял решение». «Вы недостойны быть гостями у этого новогоднего костра. Ваши сестры заодно получат урок, что бывает с непокорными, вздорными леди. Сейчас вы уедете. Вас накормят на ближайшем постоялом дворе. А пока танцуйте». Ильяна не поверила своим ушам. «Этот человек говорит всерьез?» Она выпрямилась, скрестила руки на груди. Сказала очень спокойно. Вы все перепутали, милорд. Я не гость, я в тирате. Это вы тут гость. Видно, в тирате наступают печальные времена. Раньше у нас никто не плясал у костра на голодный желудок. Она нашла взглядом мачеху. Леди Вильма выглядела бледной, нервно поджимала губы. Услышав Ильяну, чуть не выронила поднос, который держала в руках, крикнула: Не смей желать несчастья тирату! «Даже не думала. Это вы ему желаете несчастья, нарушая обычаи предков? Моих предков, а вовсе не ваших, матушка!» Илья оглядела площадь. Не нашла леди Маржету и лорда Герома. Вблизи костра, во всяком случае, их не было. Тишина на площади теперь повисла прямо звенящая. «Я желаю своим сестрам счастья и процветания!» крикнула Ильяна громче. «Правда, я иначе хотела бы их поздравить, но что делать? Желаю им только хорошего. И Тирату тоже». «Не в вашем положении, леди, позволять себе наглость!» Опомнившись, вдруг завизжал Синишаль. «Идите в карету и убирайтесь отсюда! Убирайтесь! Именем короля!» Младший валетер подбежал к Синишалю, взял его под руку и что-то заговорил на ухо, явно успокаивая. А Ильяна вспомнила предсказание. «Кажется, она еще должна ненавидеть короля». Что ж, любви к королю она не испытывала точно, как и признательности. «Ладно тебе огорчаться, прекрасная». Это Юка подошел сзади и тронул ее за локоть. «Подожди немного, я тебе устрою королевский завтрак на постоялом дворе. И костер там будет, поверь мне. Там и потанцуем». «Юка, что за новости?» Она увидела, что слуги подволокли к карете сундук и теперь крепили его к задку ремнями. «Ты решил меня сопровождать, Юка?» Юка этим утром выглядел не как шут и мог бы соперничать красотой и богатством костюма даже с принцами. Но в его одежде совсем не было привычных ярких красок, только черный, коричневый, синий. «А вы против, миледи?» «Все-таки тревожитесь о репутации?» Как обычно, он насмешничал. «Юка, ну зачем это тебе?» «Ты ведь желаешь видеть короля?» «Так вот, ко мне он явится уже скоро. К тебе не знаю». «Ты отправишься со мной в эту ссылку, чтобы я встретилась с королем?» «Потому что король скоро навестит тебя?» «Моя понятливая леди». «Только если назовешь свое настоящее имя». «Не в твоем положении ставить условия прекрасные», — Юка хитро улыбнулся. «Не переживай, договоримся». Леди Вильма тем временем быстро собрала на поднос хлеб, мясо и вино, праздничное угощение, и подбежала к Ильяне. Она все понимала про обычаи и про то, как люди тирата отнесутся к дурному обращению с дочерью леди Альмы Фрай. Она так хорошо это понимала, что не побоялась гнева Синешаля, который теперь визжал, выговаривая что-то племяннику и лейтенанту стражи, а над площадью уже повис недоуменный, недовольный гул. И капитан тирадской стражи вместе с Костеляном уже о чем-то посвящались и придвинулись совсем близко, вопросительно глядя на Ильяну. Что бы она ни натворила с точки зрения короля и его родственников, но она фрай! Допустить стычку с людьми короля в такой день прольется кровь, Ни в коем случае. И брат вернется опять же. Из-за брата стало ох, как тревожно. Хоть бы он догадался не объявляться сразу, а посмотреть сначала, что тут творится. Да, пусть пока не возвращается. Пусть сначала встретится с ней, и они придумают, что делать. Проклятие, да в какой же дурной час король Эйтаурук вообще вспомнил про Тират и про то, что здесь так не хватает графа. Пусть бы шло как раньше. В этот момент Ильяна действительно возненавидела короля. Как для этого оказалось мало надо. Будь она дикой кошкой, так и вцепилась бы в него всеми когтями». «Не сердись, пожалуйста», — бормотала леди Вильма, протягивая ей угощение. «Веселого тебе праздника и будь счастлива. Все-таки ты сама виновата. Потом успокоиться, все, и вернешься обратно. И на меня не сердись, я же как лучше хотела». «Разве я рискну всерьёз тебе навредить? А про Ильяра что выдумываешь?» «И вам, матушка, веселье и счастье!» Ильяна взяла угощение и, не пробуя, передала Нэс. Хлеб на подносе был тот, что она пекла. Это хорошо. И что делать, она никак не могла решить. Уехать, надеясь на благоразумие Ильяра и остальных, и верить, что все хорошо сложится? Пойдем, миледи!» Не обращая внимания на графиню, Юка потянул Ильяну к карете. «Чем раньше уедем, тем скорее будет наш королевский завтрак». «Король! Король!» — заорал кто-то со стороны ворот. «Дорогу королю!» «Король? Здесь? Сейчас?» У Ильяны заколола ладони от желания все-таки стать дикой кошкой и отрастить когти и зачесалась кожа на запястье под защитным браслетом. Она глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Люди расступались, к костру приближались всадники. Ни флагов, ни какой-то приличествующей суеты. Просто всадники на уставших лошадях. Они спешивались и сами были такими же уставшими, как их лошади. — Ваше Величество, дядя! — услышала Ильяна взволнованный голос младшего лорда Валиотера. «Мы так рады! С вами все в порядке?» «Где Ильяна Фрай?» — услышала Ильяна, и от звука этого хриплого голоса она вздрогнула, и у нее потемнело в глазах. «Мы решили отправить ее в замок Литори, дядя, чтобы она никого тут не смущала. Все готово. Она вышла замуж, и уже беременна. И когда успела, вот же кошка блудливая. Что нам теперь с ней делать прикажете?» «Что тебе с ней делать?» Это прозвучало так обманчиво спокойно, что даже Илья не захотелось спрятаться. «Тебе только ей кланяться, мальчишка, потому что она твоя королева». «Что?» Принц не ответил. И вообще все расступались, отходили, пропуская к Ильяне того с хриплым голосом. И вот он перед ней. Ронан. Она смотрела на него и молчала. А потом... Нет, это все было нестерпимо. Она закрыла глаза. «Я соскучился», — сказал он. «Посмотри на меня. Альма». Ей пришлось открыть глаза. Он взял ее лицо в ладони. «Я хочу тебя узнать». Это было так странно. Никак в ее сне. Совсем не так. «Я тоже соскучилась, Ронан», — сказала она. «Что, совсем не узнаешь?» А он улыбался, гладил пальцами ее лицо. «Повтори. Ты скучала?» «Я скучала по тебе. Я очень хотела тебя видеть. Я...» Она осторожно дотронулась до его щеки. «Колючая». «У тебя тот же голос, тот же взгляд». Та же улыбка. Ты такая же на самом деле. Тебя легко узнать, любовь моя. Ее узнать легко. Этого не могло быть. Она не ожидала такого, хотя ей страстно этого хотелось. Ты так считаешь? Оказывается, она улыбалась. Попробовать тебя на вкус? Он засмеялся, поцеловал ее в щеку. Потом коснулся губами кончика носа а потом уже коротким, уверенным поцелуем впился в губы. Пошутил. Можешь ненадолго оставить меня без рук, чтобы уж точно никаких сомнений. Так и сделаю, если опять сбежишь от меня. А когда я сбегал? Сегодня ночью в моем сне. Вот как. Прости. Больше я не совершу такого непотребства, обещаю. Все отодвинулись прочь. И стихло. Вокруг них не было никого и ничего. Мир остановился и замер, не совсем понимая, как вот такое могло случиться. А они просто разговаривали. Их момент вечности. Как во сне, но не совсем. «А мое золото ты привез?» Вспомнила она и улыбнулась. «Мои сто золотых». «Золото?» Подожди еще немного, любимая. И он захохотал. Мир очнулся и пришел в движение. Щелчок застежки. Это Ронан расстегнул плащ, подбитый черным горностаем, и набросил на плечи Ильяны. Двигался нарочито не спеша и смотрел, не отрываясь. Вот так-то, моя королева. Всем понятный жест, не оставляющий сомнений ни у кого. Ваша королева! — крикнул он. «Ваша законная королева, обвенчанная со мной у пламени!» «Слава королю и королеве!» — прокричал кто-то из придворных, и рассыпалась барабанная дробь. Это было сигналом. Замок содрогнулся от криков. Сотни мечей поднялись вверх в знак приветствия. Кто не мог поднять меч, дружно поклонились. «Слава королю и королеве!» и до Ильяны окончательно дошло. Ее Ронан? Но это же невозможно. Больше у нее не было слов. «Это возможно. И это прекрасно, моя леди», — он ответил тут же, обнимая ее. «Иначе я остался бы здесь графом, а твой разгильдяй-братец мог бы отправляться обратно в Дикие княжества искать себе невесту. Я уже все понял про твою наследную мельницу». «Нам повезло, согласись?» «Мой братец? Ильяр здесь?» «Да, представь себе! Где же он?» Ронан оглянулся. Ильяр стоял позади него в нескольких шагах и казался почти таким же обалдевшим, как большинство тех, кто наблюдал за происходящим. Хотя он, конечно, уже все знал, как и лорды свиты знали, но... Одно дело услышать и совсем другое увидеть своими глазами. Королевский плащ на плечах его сестры. «Ты понял, да? Альму я забираю себе, графтират, а ты как-нибудь обойдешься. Но поздороваться можешь». Он посторонился, давая Ильяру пройти. «Ильяр, ну где же тебя носила? Сколько можно?» Она изо всей силы ударила его кулаками по груди, а потом повисло у него на шее, смеясь и плача одновременно. Появление Ильяра было для нее не таким уж неожиданным, но волнительным все равно. Их обоих обступили остальные сестры. Семейная встреча была радостной и бурной. А король подошел к Шуту и протянул ему руку. Это выглядело как-то слишком просто, не по-королевски. «Здравствуй, Клайд», — сказал он, — «прости меня». «Наша последняя ссора — такая глупость. Ты был прав, конечно, и насчет леди Бомбор, и не только». «Не шутишь? Ушам не верю!» — хмыкнул недавний шут и пожал протянутую руку. «Я уже снял костюм шута. Обещал носить, пока ты не извинишься, и подозревал, что меня в нем похоронят. Но рядом с ней я не хотел больше кривляться». «А ты в очередной раз забрал себе то, что нравится мне!» Шут широко улыбнулся. Красноречиво посмотрел на Ильяну, которая продолжала говорить с братом. Как будто опять дурачился, но грусть и потаённая боль прозвучали явственно, выдавая его с головой. «Я ненарочно», — вздохнул король. «И не буду за это извиняться, уж пойми как-нибудь. Зато я женат. Разве не хорошая новость?» «Надо послать подарок леди Бомбор. Я ей признателен». «За что я ей признателен?» — Шут удивленно уставился на короля. «Она напоила меня отравой, от которой я на время забыл свои последние лет пятнадцать». «Ты так и не выздоровел, что ли, если собрался благодарить эту ведьму?» — Шут пока не понимал. «Я забыл то, что отравило мою душу. А когда вспомнил, то оно уже казалось неважным». И я снова смог стать, как раньше. Смог влюбиться и получил ее. Он кивнул в сторону Ильяны. «Ты понимаешь меня?» «Погоди, но это серьезно!» — вскинулся Шут. «Зачем леди Бомбор тебя отравила?» «Утверждает, что из мести. Но я поручу проверить, конечно. Чтобы просто избавиться от меня, есть способы проще и надежней». «Ага». Шут, хмурясь, потер себе лоб посмотрел на Ильяну, уточнил. «Это она тебя вылечила?» «Дело в том, что графиня Тират такой же дрянью отравила своих родственников. Было время найти лекарство. Совпадение? Надо будет спросить у твоей королевы, не желает ли она и мачеху свою наградить. И не вмешались ли сюда древние? Слишком все сошлось». Король посмотрел на него и промолчал. Сошлось столько всего, что искушение списать это на древних было велико. Но король любил более простые объяснения. «И погляди-ка, она наследница Тирата, старинный род», — продолжал Шут. «Подходящая получается королева. Недовольных не будет. А скандал с Гретом за мнём не в первый раз. Ты представишь меня? Когда будет удобно?» Удобный момент устроили немедленно. Ронан увел жену от Ильяра. «Любимая, я должен тебе представить своего брата. Он мне ближе всех. Это Клайд. Барон Клайд Калани. Его мать была моей кормилицей. Он умен, как три моих министра, но прям как десяток ослов. И не стесняется никаких выходок. С него все как с гуся вода. Ты сама видела». шута можно все, моя прекрасная королева». — развел руками лорд Клайд. «Я ведь объяснял. Это лучшая придворная должность. Сегодня на балу вы будете со мной танцевать?» «Мой король, ее величество крупно мне проигралось. Уж простите нас». «Я буду танцевать», — заверила Ильяна. «Надевай какой угодно костюм». Принц Байрен стоял в стороне, стискивая зубы, а принц Эдеминт подошел к королю. «Ваше Величество, как я понимаю, в моем поспешном браке больше нет необходимости?» ни «Не малейший», — согласился король. «Вернемся к этому позже и на свежую голову». «Вы хорошо доехали, мой дорогой король!» Лорд Синишаль приблизился не торопясь. «Жаль, что не предупредили. Однако вы умеете удивлять. Я верно понял, что эта леди — ваша супруга?» «Вот так всегда бывает, когда в семейных делах нет ясности. Если она королева, то это все меняет. Наверное, она не будет на меня злиться за некоторые недоразумения». «Уверен, дядюшка, но вы на всякий случай больше ее не злите. Где вдовствующая графиня, кстати?» «Леди Вильмы нигде не было видно. Ее тут же кинулись искать, но найти не удавалось». «Ильяна, девочка моя! Ильяр, ты вернулся! Какое счастье!» Через площадь прихрамовая торопилась леди Маржета. Она обняла племянника, плача от счастья. С утра она решила посидеть немного с веретеном, увлеклась и пропустила все интересное. Самым достойным вниманием, конечно, было возвращение Ильяра. «Это твой муж, Ильяна?» Она цепким взглядом окинула короля. «Ты решила свести всех с ума? Твой бедный отец! Представьте же мне этого лорда!» Потом она трижды переспросила, кто это такой. После болезни ее подводил слух, когда все-таки поняла про короля. Упала в обморок, но, к счастью, ненадолго. Ильяне Иронану удалось наконец перекусить, потанцевать у костра, выслушать множество поздравлений и добрых пожеланий. В подходящий момент король и королева попросту сбежали, чтобы побыть вдвоем. И вообще, всем тем, кому пришлось скакать верхом сквозь долгую зимнюю ночь, хотелось не праздновать, а поспать. Ильяр держался дольше всех, рассказывая и отвечая на вопросы, старательно избегал при этом некоторых подробностей. Но и ему пришлось сдаться и попросить пощады и постель. Ильяр Фрай пока что категорически не хотел, чтобы про его жизнь в олене и шкуре стало известно в тирате. Граф, который прожил несколько лет с рогами и копытами, «Нет, увольте». Остальные, конечно, продолжали праздновать. Начался Новый год, который обещал перемены не только тирату, но и всей Кандрии. «Хорошенький урок мы получили. Что бывает с непокорными леди?» «На них женятся короли!» — торжествующе заявила Клейна, которая вместе с сестрами принялась распоряжаться за праздничным столом. Она ведь не могла удержаться от того, чтобы сказать правду. Лорд Гером, который тоже объявился на празднике, строго погрозил ей пальцем. Он сказал, «Милая, неженатых королей в Кандрии больше нет!» Добавить к этому было нечего.